Глава 43. Кира. Пока я с полной самоотдачей лопала, иначе не скажешь. Крокори Гаяр деловито сдвинул дверцу, как выяснилось, большого во всю стену герметизатора, в котором я разглядела весьма внушительный запас продовольствия. Причем земные продукты наличествовали тоже. Вот это знак внимания. Вот это пример заботы. С момента побега с земли я родную еду видела очень редко. Разве что наш злаковый хлеб иногда встречался. А тут сначала творог на крыладе. Теперь вот полгерметизатора земных продуктов. «Вау!» – подскочив к ней Марцу, обвела его руками, прижавшись к спине щекой. «Спасибо!» «Пока не за что. Скажу честно, как все это ваше готовится, я не совсем понял». Погладив меня по руке, сказал муж. «А не страшно. Я сама лет шесть ничего не готовила, так что с огромным желанием возьмусь за дело. И вообще, давай по очереди. Я тебя угощу земной кухней, ты меня неймарской. А для того, чтобы не накормить друг друга чем-то для нас несъедобным, «Предварительно договоримся пропускать каждый продукт через анализирующий сканер». «О, хочешь мне что-нибудь приготовить?» «Это приятно, и я с интересом познакомлюсь с вашей кухней. Многое о земной жизни я уже узнал». «Только не сейчас», – хмыкнула я. «Да, через пятнадцать минут ужин получишь». И Гояр достал из своей половины прот запаса что-то необычно ярко-зеленое, похожее на огромный пупырчатый турнепс. Тут же, закинув его в кабину анализатора, выждал результат и довольно сообщил мне, вернувшийся за стол. «Вполне для вас съедобен». Живот облегченно заурчал. В итоге, к моменту, когда я, блаженно жмурясь, дожевывала второй крукари, передо мной поставили тарелку с чем-то красным. «Это как рак, что ли?» Стало немного не по себе, сейчас блюдо смотрелось своеобразно стало немного не по себе сейчас блюдо смотрелось своеобразно такие круглиши пельмешки нездорового цвета живот заурчал озадаченно «Э, а что это нашлась я гайр устраивая с тарелкой на раздвижном сиденье напротив задумался наверное рыба грип по вашему Ответ определенно не располагал к дегустации, хотя подтверждал его утверждение о том, что разведданные о нас изучили. «Как это?» – выразила я естественное недоумение. «Это Транос. Он является симбиотическим растительно-животным организмом, в точности как ваши грибы, но при этом обитает и питается в водной среде, как ваши хищные рыбы. Попробуй, Транос очень вкусен». Это деликатес. Решив, что лучше умереть от отравления, чем от голода, отважно засунула красный кусочек в рот и впилась в него зубами. Ах, действительно, вкус был бесподобным, ни на что не похожим и очень-очень восхитительным. Прикрыв веки, откинулась на спинку стула и сосредоточилась на новых вкусовых ощущениях. Офигенно! Так, говоришь, это твой фирменный завтрак? заискивающего просила я мужа, бросая на него щенячий взгляд. «Имей в виду, я всегда в доле». Живот заурчал солидарно. «Вот же разговорчивый». Гояр с хитрым видом кивнул и напомнил. «А ты чем можешь удивить?» «Пока не знаю, но подумаю. Не попалась я в ловушку. Возможно, и завтра. И вообще, за столом, особенно с такой вкусняшкой, должна быть тишина. А то все тут разболтались. И мы, синхронно орудуя неймарскими острыми палочками, принялись за Траноса. Райская пища. Считай, что заработал сейчас весомый аргумент за то, чтобы я осталась. Я даже немного объелась, но оставить на тарелке хоть крошку было выше моих сил. Только сейчас? Муж, еще раньше покончивший со своей порцией, иронично приподнял бровь. угу Огу! На этом фоне я показательно ткнула в свой наконец-то умолкший живот. Меркнет все. Давай-ка спать отправляться, а то время движется к утру. Поторопил меня Гояр, бросив взгляд куда-то в сторону. Проследив за ним, обнаружила привычный часовой таймер на небольшом кухонном автомате, установленном в углу. Вот возьмусь заготовку и обследую тут все, а сейчас лень. После сытной еды Как-то внезапно навалилась сонная вялость, поэтому я, не протестуя, поплелась за своим неймарцем в спальню. Сбросив халат, одернула покрывало, а то мы его так и использовали. «Я тебя укутаю и согрею, если потребуется», – прошептал муж, убирая освещение. Крыло немного растерялась «Мне без одеяла непривычно, люблю его в комочек скатать и облапать», – пошутила я, забираясь на кровать. А вы так всегда делаете? Крылом укрываете, в смысле? Это ничем не чревато? Да, это естественно. Инстинктивно так выходит. Защитный рефлекс у мужчин. Даже во сне укрываем самое дорогое. Меня притянули на мужни на плечо и уверенно обняли. Мы спать будем? Подозрительно уточнила я, когда поняла, прижавшись к нему, что далеко не все охвачено сонной негой. Или... — Спать. — Хмыкнул Гояр мне в макушку. — Я месяц был вдали от тебя, а в самом начале это очень трудно. Тянет ира не безумно. Поэтому, кстати, напрасно ты терпела этот ужас и внешность меняла. Я тебя в любом виде чувствую. В общем, мне теперь надо долго наверстывать. Готовься. И так не получилось. Завтра тебе будет тяжело. — А я как бы даже не против... Совершенно честно созналась я в желании еще полетать. «Завтра, как проснешься, мне это скажи. Ты знаешь, я опасался, что ты стесняться будешь». Я задумалась. И правда, так все комфортно ощущалось. Ни стыда, ни стеснения. Ни перед ним, ни перед собой. Прислушалась в себе в поисках ответа. Знаешь, думаю, причина в этом трансформированном теле. «Я его как свое не воспринимаю, наверное, поэтому даже обнаженной себя как-то не ощущаю. Плюс ты отвлекаешь». Снова поцелуй волосы и тихая. «Спи, чувствую, что ты совсем вымоталась, а завтра уже герденцию свою увидишь». И, вопреки моим сомнениям, стоило закрыть глаза, уютно свернувшись рядом с мужем, как сон незамедлительно выкрал из реальности. Я даже не слышала легкого шороха расправившегося крыла. Проснулась я от какого-то движения. Оказалось, что во сне умудрилась оказаться распластанной поверх обнимавшего меня мужа, а сразу надо мной, образуя живой и теплый кокон, сомкнулись оба неймарских крыла. Гаяр уже не спал, видимо, обдумывая и предпринимая попытки осторожно меня переложить, Их я и ощутила. «Уже утро?» Казалось, что вот только-только сомкнула глаза. «Я встану, а ты спи. Отсыпайся хоть до вечера», тихо прошептал Неймарец, опустив меня на кровать и укрыв одеялом. «Если будешь плохо себя чувствовать или синяков много окажется, в ванной есть Медитекс. Обязательно воспользуйся. Завтрак тебе оставлю на подогреве. Если что-то понадобится... Свяжись. Просто вслух позови по имени. Я систему настроил на твой голос, поэтому сразу получу сигнал. Уже почти во сне я хмыкнула, давая понять, что услышала. В ответ меня поцеловали в приоткрытое плечо и ласково погладили по волосам. Как же хорошо замужем, а за собственным руководителем вдвойне. Как гаяр собирался, как уходил, уже не слышала снова сладко задремав. Но поспать больше было не суждено. Неожиданно, перепугав меня со сна неимоверно, на одеяло, укрывавшее меня, что-то плюхнулось. Судорожно дернувшись, я резко села, озираясь кругом и пытаясь понять, от чего проснулась. Злостным пробудителем оказался Абултус. Увидев свой обожаемый кактус, так обрадовалась, что все недовольство от недосыпа забыла как Тусяра, а вырос -то. Мне до талии, если не выше. А, Болтус, ты такой большущий уже! Как же я скучала!» Протянула руку к питомцу, замершему в какой-то настороженной позе, ожидая, что колючки втянутся, и я его поглажу по розовым отросткам-листочкам. Но нет. После встречи с Тарном я сразу сообразила, в чем проблема. Не узнал. «Поросенок ты, а не герденция!» «Стоило мне немножко вид подправить, как не признают. Вот не угощу я теперь тебя вкусностями в честь встречи, и не надейся. Тем более имеются жалобы на твое поведение», – заметила я многозначительным тоном, погрозив ему пальцем. А кактус неожиданно встрепенулся и, втянув такие свои ядовитые шипы, смешно в развалочку заковылял по одеялу своими отросточками-корешками». Я с внутренним восторгом наблюдала за приближением питомца, но при этом сидела с неприступно возмущенным видом. Кактус, наконец, добрался до меня и, подпрыгивая от радостного возбуждения, потянулся розовым листиком к моей руке. Осторожно погладил, совершенно умилив меня этой лаской. «Солнышко мое!» на радостях изрекла я и погладила его в ответ. «Опознал!» Розовый подхалим Тут же взволнованно заколыхал отростками, всем своим видом подтверждая данный факт. «Как ты без меня? Скучал?» А Болтус нарочито паник повесив все листики. «Ясно. Я тоже очень-очень скучала. Кэп тебя не обижал? А то я ему...» Розовый вредина картинно рухнул в обморок. «Угрожал-таки беспамятством?» «В следующий раз смело кусай!» Воскресшая Болтус в сердцах, очень эффектно махнул самым длинным отростком, четко дав понять, что пытался, не помогло. «Тогда мне сразу жалуйся. Я его сама покусаю». Тут же предложила помощь верному соратнику. Кактус, обдумывая идею, туда-сюда проковылял по кровати и в итоге качнул вперед туловищем, явно соглашаясь. Но тут же неловко сполз с кровати, бурно замахал отростками и двинулся к выходу явно призывая меня следовать за собой. Растеряно оглянувшись, озаботилась, чтобы на себя накинуть. К счастью, Гояр об этом подумал за меня. Рядом с изголовьем лежала да, она. Пижама с овечками. Или с барашками. Остается надеяться, что к маме за ней он сам ходил, а не она по доброте душевной рано утром занесла. Встав с кровати, непроизвольно застонала. Тело основательно ломило, низ живота сжимал небольшой спазм, а кожу внутренней стороны бедер и вовсе соднило. «Так, где там медитекс?» Неловко накинула пижамку и заковыляла за уже скрывшимся за дверью кактусом. «Что у него там, пожар?» Нетерпеливо пританцовывающий питомец обнаружился в пустой комнате под дверью кухни. «Странно, остальные двери перед ним как-то открывались сами» подойдя к ней, раскрыла, позволив кактусу просочиться внутрь. В кухне он тут же боевито протопал к блоку доставки и многозначительно указал мне на пульт листочком. «Так ты кушать хочешь?» – дошло наконец до меня. Розовое здоровенное нечто поникло и стеснительно пошаркало перед собой нижним отросточком. «Бедняжка мой, такой большой уже стал, кушает наверняка больше, А позаботиться о нем некому, подскочив к пульту, задумываясь над заказом. Пожалуй, одной бутылки питательной смеси ему уже будет маловато. «Тебе коктейльчика минерального бутылочки две надо?» – проворковала я. А Болтус на мгновение замер, а потом уверенно выставил вперед три листочка выроста. Ого! Вроде бы не похоже, что его держали в черном теле, но кто знает. Может быть, вчера в суматохе и ужином не накормили? Поэтому, выбрав необходимую комбинацию, кстати, сохраненную в меню постоянных опций, заказала тройную порцию вкусняшки. «Сам дождешься, если я в душ пока схожу?» Не подумав, поинтересовалась я, но тут же опомнилась. «Хотя тебе же не открыть!» А Болтус тут же энергично замахал всеми свободными отхождения отростками. Движения были призваны как не сразу поняла я выразить мне благословение на приведение себя в порядок и уверение в своей полной самостоятельности в данном вопросе. «Точно откроешь?» С сомнением переспросила я. Крышка же отвинчивалась. В ответ кактус, скивая уверенно махнул вперед верхним кончиком, а потом, поразмыслив чуток, изобразил боковой веточкой горизонтальное покачивание, очень похожее на красноречивый жест «поспеши уже». «Обалдеть! Надеюсь, за месяц моего отсутствия он не освоил четырехмерный математический анализ. Надо бы присмотреться к его поведению». Впрочем, мое состояние требовало срочного вмешательства. Да и вообще в ванну по утреннему тянуло, поэтому, решив обдумать все позже, поплелась в желанном направлении. Первым делом направилась ко второй, меньшего размера кабинке, примеченной мною вчера. Внутри действительно находился аппарат экстренного лечения. Раздевшись, ужаснулось количеству красноречивых синяков на коже, поэтому сразу забралась внутрь и выбрала программу физического восстановления, быстро захлопнув крышку изнутри. Ощущения были своеобразные. Кожу покалывало, чувствовались какие-то волновые потоки и импульсы. В итоге процесс лечения занял минут 15. Но результат был потрясающим. Вылезла я с ощущением, что здоровее всех здоровых и готова горы свернуть. Теперь можно и в душ. Получить с утра заряд бодрости и смело бросаться в бой. В смысле идти навстречу с экипажем.